между культурой и религией. Следовало бы считать, что на пути осуществления этой последней рекомендации не стоит никаких особенных трудностей. Верно то, что в таком случае придется от чего-то отказаться, но приобретений взамен будет, возможно, больше, и мы избежим большой опасности. Но люди отшатываются в страхе, словно культура подвергнется тогда какой-то еще большей опасности, когда святой Бонифаций Кредитонский срубил дерево, почитавшиеся саксами как священные, стоявшие вокруг, ожидали какого-то страшного события в результате такого кощунства. Ничего не случилось, и саксы приняли кричение. Примечание. В Бонифации имеется несколько святых католической церкви с этим именем. Фрейд имеет в виду миссионера и мученика святого Бонифация из Кредитона 680-755 годы, именуемого иногда апостолом Германии за то, что он распространял христианство среди германских племен в Гессене, в Аварии, Вестфалии, Чурингии и Вюртенберге, был архиепископом Майнским, им был срублен священный дуб Водона в Гисмаре, в центре германского язычества. Когда культура выставила требование не убивать соседа, которого ты ненавидишь, который стоит на твоем пути и имуществу, которого ты завидуешь, это было сделано явно в интересах человеческого общежития, на иных условиях невозможного. В самом деле убийца навлек бы на себя месть близких убитого и глухую зависть остальных, ощущающих не менее сильную внутреннюю наклонность к подобному насильственному деянию. Он поэтому недолго бы наслаждался своей местью или награбленным добром, имея все шансы самому быть убитым. Даже если бы незаурядная сила и осторожность оградили его от одиночных противников, он неизбежно потерпел бы поражение от союза слабейших. Если бы такой союз не сформировался, убийство продолжалось бы без конца, и в конце концов люди взаимно истребили бы друг друга. Между отдельными индивидами царили бы такие же отношения, какие на Корсике до сих пор еще существуют между семьями, а в остальном мире сохраняется только между странами. Примечание «Фамильная месть на Корсике». Речь идет о вендетте, кровной мести на Корсике, которая заключается в праве и обязанности родственников отомстить за убийство сородича, совершенное членом другого рода. Месть распространяется не только на самого убийцу, но и на его родственников. В условиях родового строя кровная месть была широко распространена у многих народов. Ныне она практически исчезла в Европе, в том числе и на Корсике, где она сохранялась вплоть до начала нашего века. Одинаковая для всех небезопасность жизни исплачивает людей в общество, который запрещает убийство отдельному индивиду и удерживает за собой право совместного убийства всякого, кто переступит через запрет. Так со временем возникают юстиция и система наказаний. Мы, однако, не разделяем этого рационального обоснования запрета на убийство, но утверждаем, что запрет исходит от Бога мы беремся таким образом угадывать его намерение и выясняем, что он тоже не хочет человеческого взаимоистребления. Поступая таким образом, мы обставляем культурный запрет совершенно особенной торжественностью, однако рискуем при этом поставить его исполнение в зависимость от веры и Бога. Если мы возьмем назад этот свой шаг, перестанем приписывать нашу волю Богу, и удовольствуемся чисто социальным обоснованием правосудия, то мы, правда, расстанемся с божественным возвеличением нашего культурного запрета, но зато выведем его из-под угрозы. Мы приобретем, однако, и что-то другое,